Глава 21. Камашли нашли килгане, привязанным к стулу. Голова его безвольно свисала на окровавленную грудь. Левая половина лица была изуродована, однако в тишине отчетливо слышалось его хриповое дыхание. Ашсула немедленно доставили в госпиталь, где к нему были приставлены лучшие врачи. Доктора обработали раны, наложили повязки и вкололи максимальную дозу препарата, восстанавливающего поврежденные ткани. Через пару недель на месте ожога и резаных ран остались едва заметные шрамы, и только на месте глаза продолжала зиять черная дыра. Если бы дело происходило на любой из планет Галактического Содружества, зрение Келгани восстановили бы за счет компьютерного оптического прибора, вживляемого в глазницу, но на Земле наладить производство таких приборов пока не представлялось возможным, поэтому врачи ограничились лишь обеззараживающими мязями и наложением плотной повязки. Килгани боролся за жизнь, и никто не сомневался в том, что он выкарабкается. Только одно беспокоило врачей – психическое состояние Ашсула. Тот часто кричал во сне, а просыпаясь, никого не узнавал или начинал биться на койке, не подпуская к себе докторов. Иногда взгляд Килгани застывал, сам он будто выпадал из реальности и принимался вслух оправдываться перед кем-то невидимым. Пару раз его заставали забившимся в угол палаты и плачущим. Когда стало понятно, что никакие препараты не помогут аж Ашсулу прийти в себя, врачи пригласили к нему НЭС, которая, начав 20 лет назад с выслушивания последних пожеланий раненых в полевом госпитале, теперь дослужилась до должности главного психолога больницы. Войдя в палату, она присела на край больничной койки и положила теплую ладонь на лобке угани От накатившей волны ужаса ей тут же захотелось одернуть руку. Только годы практики позволили Нес сдержаться. То, что творилось в голове у килгани, не поддавалось никакому описанию. Красные всплески, пульсирующий черный туман, внезапной вспышкой перекошенное лицо Ное, Боль то обрушивается водопадом, то тянется, то обволакивает, как сироп. Наконец Нес убрала руку и глубоко вздохнула, как будто только что очнулась от кошмара. За короткие несколько секунд она увидела все, что произошло в тот день с Келгани, и теперь ей нужно было хорошенько подумать о том, что отвечать на вопросы, которые ей, несомненно, скоро зададут. Мучитель Килгани был мертв, но Нес никак не могла понять, какую роль во всем этом сыграла Зали и на чьей стороне она была. Нес еще раз приложила руку ко влажному горячему лбу Ашсула в надежде разглядеть новые подробности, но только снова пережила предыдущий кошмар. Те же размытые образы, пятна и вспышки боли. Из увиденного становилось понятно, что Зали пыталась остановить Ноэ, но почему-то этого не делала и в какие-то моменты даже помогала ему. Нес поднялась с койки и прошлась по палате, пытаясь успокоиться. У нее еще будет время как следует над всем поразмыслить, а сейчас следовало заняться Келгани. Уже после первого контакта стало очевидно, что вернуть Ашсуа в реальный мир не удастся, страх и отчаяние слишком глубоко пустили корни в его сознание, практически уничтожив личность. Нес могла только попытаться облегчить страдания Килгани, погрузив его в иллюзорный мир, наполненный теплом и светом. Она закрыла глаза и начала фантазировать. Сиреневый рассвет над горами Эстратры, звон тысячи ручьев на Фелкине, зеленые равнины Бриота. Все это она совместила в едином пейзаже и наделила каждый камень внутренним сиянием. В таком мире Килгани должно понравиться нес мягко улыбнулась довольная получившейся картиной и на выдохе отправила мерцающую энергетическую волну аж сулу он принял подарок легко и благодарно как и принимают все чего ждали как чудо без всякой надежды килгани улыбнулся во сне и расслабился. Теперь остаток жизни он проведет лежа под выдуманным солнцем и слушая кристальный звон воды. Меж тем город продолжал жить своей жизнью. Понемногу, оправившись от происшествия, странники принялись восстанавливать Кинчин после беспорядков. Поскольку Тейт был убит, а задержанные повстанцы только растерянно качали головами в ответ на вопрос о сообщниках, нередко случалось так, что солдаты из регулярной армии отстраивали здания или выметали с улиц осколки разбитых витрин рядом со вчерашними повстанцами. Тейт еще со времен работы на магистрат отличался скрытностью и не оставил своих привычек на земле. Команды сформированных им отрядов получали всю информацию непосредственно от него и друг с другом знакомы не были, поэтому все допросы окончились ничем. В ситуации, когда город оставался без правителей, лучшее решение, которое смогли принять кинченцы, состояло в том, чтобы не оглядываться на прошлое и смотреть только вперед. Вскоре по городу поползли слухи о том, что Келгани так и не оправился после случившегося и вряд ли когда-нибудь снова вернется в Аш сулат. Спустя две недели после памятной ночи Кинчин запестрел листовками, призывавшими жителей города собраться на единый совет, чтобы совместными усилиями решить, как жить дальше. В назначенный срок главная площадь наводнилась странниками, кинченцы стекались со всех концов города, кто-то хотел сказать свое слово, кто-то пришел послушать, что скажут другие, а кто-то просто не хотел остаться в курсе главных сплетен. Шло время, но ничего не происходило, помост в центре площади оставался пуст, и в толпе постепенно начало нарастать волнение. Наконец, к трибуне вышел Ферлан. Многие знали его как отважного бойца, и в его честь в Кинчине была даже названа одна из центральных улиц, поэтому, увидев его у трибуны, толпа затихла и приготовилась слушать. Инлак эх!» – поздоровался Ферлан. Сегодня обычная веселость изменила ему. Ферлан выглядел усталым и заметно взволнованным. Он глубоко вдохнул и начал свою речь. «Сегодня мы собрались здесь, потому что мир и общество, которое мы знали и в котором были уверены, перестали существовать. Несмотря на то, что башни Кинчина все так же врезаются в небо австралийского континента, мы стоим на руинах города, и в этом только наша вина». Толпа загудела, и Ферлан... Выждал несколько минут, прежде чем говорить дальше. Он подождал, пока на площади вновь воцарится молчание, и продолжил. «Последние недели были тяжелыми для нас и заставили странников о многом задуматься. Я сам за одну ночь потерял несколько друзей, и даже больше, чем просто друзей. побратимов. И я уверен, что многие из вас, подобно мне, не хотят повторения недавних событий. Мы должны начать заново и прежде всего реформировать систему правления, потому что старая система, как мы видим, себя не оправдала. Когда ваш Сулати нет согласия, то и в обществе его не будет. Поэтому я считаю, и многие со мной согласятся, что пришло время решиться и самостоятельно выбрать правителя. «Это должна быть настоящая личность, странник, которому все мы можем доверять, который готов положить свою жизнь на алтаре процветания Кинчина». В толпе послышались возгласы «Да, пусть будет так» и подобные им. Фирулан удовлетворенно кивнул. «Но прежде чем вы отдадите свои голоса за одного из кандидатов, нам следует узнать, что случилось с предыдущими ашсулами. Во-первых, это... Для всех и, в первую очередь, для будущих правителей станет хорошим уроком, а во-вторых, поможет избежать беспочтенных сплетен. Раз уж вы все здесь собрались, послушайте, как все было на самом деле. Нес вышла к трибуне, и Ферулан сделал два шага назад, почтительно уступая ей дорогу. Нес трясло от волнения. У нее было несколько дней для того, чтобы решить, что именно рассказать жителям Кинчина, но она так до сих пор и не определилась с выбором. Рассказать всю правду не представлялось возможным, потому что она и сама не до конца знала, в чем состоит правда. Зато... Понимала, что в свободном изложении история эта может выглядеть не самым жевательным для Зали образом. Личная правда Нес состояла в том, что она с неприязнью относилась к Зали с самого первого дня на Земле, и это чувство было взаимным. С другой стороны, если бы не эта заносчивая и цъмнийка, Нес уже могло бы не быть в живых. Она хорошо помнила ту ночь, когда на лагере странников обрушилась буря. И как бы там ни было, Зали спасла жизнь Килгани. Нес набрала в грудь побольше воздуха и приступила к рассказу. Врать ей не пришлось, как не пришлось и выдумывать, заполняя своими фантазиями пробелы в воспоминаниях Килгани. Нес просто опустила спорные моменты и в итоге вышло, что Килгани пытали, а потом ваш Сулат ворвалась за Ли. Она расправилась, с ноя, используя для этого его же нож. А еще она обезвредила бомбу, выкрикнул кто-то из толпы. Если бы не она, мы бы все взлетели на воздух. Еще один выкрик. Нес об этом не знала, ведь и сам Килгани ничего не знал о бомбе. Она растерянно уставилась на Феррулана, и тот снова вернулся к трибуне, чтобы помочь восстановить картину произошедшего. Действительно, сказал он, вы правы. В подвале аж сулата была найдена бомба. Осмотр механизма подтвердил, что она была обезврежена за несколько минут до взрыва. Сопоставив факты, данные медицинской экспертизы и показания приборов, мы пришли к выводу, что взрыватель был отключен уже после смерти Ноя. Можно сказать, многие из нас действительно должны благодарить Маклетбурном зале за то, что дожили до этого дня ее поступок можно считать поистине самоотверженным странники собравшиеся на площади стали возбужденно переговариваться отовсюду раздавались радостные возгласы прославляющие зали ферулан окинул взглядом толпу и сказал вижу вам этот поступок кажется геройским во времена когда я воевал за галактическое содружество так поступил бы каждый это было в порядке вещей положить жизнь во славу магистрата но сегодня увы наше общество стало иным простая преданность государству расценивается как геройство да сейчас на это способен не каждый но я рад что среди нас еще есть те кто помнит и чтит законы магистрата откуда то с дальнего конца площади послышилось залиев правители Эту фразу подхватили другие кинчинцы и волной понесли ее к центру. Однако не все были готовы скандировать новый лозунг. Тут и там звучали возмущенные выкрики, кто-то выкрикивал имена своих кандидатов, иные просто недоуменно оглядывались по сторонам. От толпы отделился молодой камашлянец и по ступенькам вбежал на помост. Фирулан уступил место желающему высказаться и тот с жаром заговорил. Я простой солдат. Все, что я знаю, как заряжать оружие и стрелять в дикарей. Все, что я умею, выполнять приказы командира. И от этих приказов зависит, останусь ли я жив и смогу ли поцеловать детей, вернувшись из боя. Поэтому я знаю, насколько важно, чтобы правитель был мудр и разбирался в военном деле. Уверен, что Ферлан – тот, кто наилучшим образом сочетает в себе эти качества. Он участвовал в жарких боях и всегда проявлял доблесть. Для меня было бы честью сражаться под его знаменами Я за то, чтобы нашим правителем стал Ферулан. Площадь всковыхнулась теперь народ выкрикивал имя Ферулана, выражая поддержку и одобрение. Кое-как возникли очаги споров, и ропот расходился по толпе, как круги по воде от брошенного камня. Феруан снова подошел к трибуне, и прокашлялся. Он сказал, «Многие считают меня хорошим бойцом, это лестно, и я рад, если это действительно так. Но дело в том, что моя стихия – ночные улицы вражеских городов и пламя жестокого боя, а вовсе не светлые залы Ашсулата. Я рожден для того, чтобы сражаться, а не для того, чтобы вести за собой войска. Конечно, если мне выпадет честь стать правителем Кинчина, я не посмею от этого отказаться. Хорошо». «Кто готов отдать голос за мою кандидатуру?» Толпа возревела. Одни выступали за, другие против. Каждый хотел погромче высказать свое мнение. Фирулан поднял руки, призывая к тишине, и задал второй вопрос. «А кто готов поддержать кандидатуру за Ли?» И снова поднялся шум. Многих впечатлил рассказ нест о проявленном геройстве. Они видели в зале символ бесстрашной борьбы и на волне восхищения готовы были выбрать ее правительницей. У других были свои причины голосовать за ее кандидатуру. Отряды Ноя, которые теперь смешались с толпой, видели в зале надежду на лучшую жизнь. Также за нее безоговорочно вступали ученые и многие кеничийцы. В итоге обе кандидатуры были поддержаны с одинаковым жаром и оставалось непонятным, кого же кинченцы хотят видеть во главе государства. Наконец Ферруан сказал, думаю в этой ситуации не поможет даже голосование, ведь все равно останется слишком много недовольных. «Мы уже попробовали бороться друг с другом, и ни к чему хорошему это не привело. У нас сейчас другие цели – сплотиться и вместе работать для общей цели. Есть один способ нас рассудить». Он повернулся к Несс, которая все это время стояла в нескольких шагах позади. «Будь добра, проведи Ралтуана». Нес кивнула и спустилась с помоста. Вскоре она вернулась, ведя под руку знакомого многим киничийца, будто слепого. Именно он когда-то предсказал возведение города и первый произнес его название. Внешне он почти не изменился за 20 лет, только на лбу пролегло две глубокие вертикальные морщины и взгляд стал еще более нездешним, чем раньше. Ралтуана вывели к переднему краю помоста, чтобы каждый смог его увидеть. Ферулан подал знак Несс, и та, закрыв глаза, взяла Кеничийца за руку. Десять лет назад для того, чтобы разбудить Ралтуана на несколько минут, достаточно было потрясти его за плечи или попытаться уловить его взгляд и погромче задать интересующий вопрос. Однако со временем он все больше запутывался в паутине времени, и теперь вытащить его в реальность мог только другой киничиец способный погрузиться в сознание Ралтуана, отыскать его во внутреннем лабиринте и за руку привести к тем, кто жаждет ответов. Вся площадь замерла, не дыша. Никто не хотел пропустить момента, когда Ралтуан очнется, чтобы через минуту вновь погрузиться в неведомые остальным глубины ожидание затянулось киничиец не проявлял никакой заинтересованности происходящим так и стоял под пристальными взглядами горожан уставившись в никуда поверх их голов нес открыла глаза и сказала извиняющимся тоном его уже почти два года не выводили из иностранца кажется он ушел совсем далеко. Затем она предприняла вторую попытку, и она увенчалась успехом. Ралтуан моргнул, обвел удивленным взглядом толпу и, наконец, заметил Нес. Ты искала меня, сказал он, лишенным интонации голосом, что ты хочешь узнать? Я хочу знать, Нес запнулась, то есть мы все здесь хотим знать, кто станет правителем Кинчина. Какой сейчас год? Спросила Ралтуан. «По земному календарю сейчас октябрь 2033 года», — старательно выговаривая слова, — сказал Анес. Раутуан улыбнулся. «Хороший год. Вы стоите на пороге новой жизни и великих побед». «Кто же станет нашим правителем?» — переспросила Анес. Раутуан ответил спокойно и уверенно, без тени колебаний. «Кенчинам будет править...» «Маклет Бурнам Зали. Она станет поистине великим правителем, ее будут помнить многие века спустя». «Спасибо, Ралтуан», — сказала Нес в воцарившейся тишине. «Это все, что мы хотели у тебя узнать». Самой Зали на собрании не было, вот уже две недели она не выходила из дому, оплакивая Ноэ, тело которого вывезли за город и бросили гнить в пустыне. Но совсем скоро она узнает последние новости и достойно примет свою судьбу.